остров. Три города прошли через мою жизнь. Первым был Ленинград. Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь также обычное, как нездоровый цвет лица, долги и вечная сама ирония. Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра. несколько ущемлённого в своих административных правах сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма изявительным господином. Такие города есть в любой приличной стране: в Италии Милан, во Франции Лион, в Соединённых Штатах Бостон. Ленинграт называют столицей русской провинции. Я думаю, это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 готов облагодетельствовать тебя, но способен и разолить без минуты колебания. Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии. Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы школьной геометрии, издевается над земным притяжением. освежает в памяти холсты третистепенных кубистов. Нью-Йорк, реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда, развлечений и гибели. Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке. Случись революция, нечего будет штурмовать. Здесь нет ощущения места. Есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь, здесь есть угол и для тебя. Думаю, что Нью-Йорк мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на луну.